Глава 20. Вечерние посещения Бахаревского дома Привалову ж е не доставляли прежнего удовольствия. Та же Павла Ивановна с своим вечным вязанием, та же Досифея, та же Марья Степановна с о своими воспоминаниями, когда люди жили по-истовому. Это однообразие нарушалось только появлением Верочки, которая совсем привыкла к Привалову и даже вступала с ним в разговор. причем сильно краснела каждый раз и не знала, куда девать руки. Привалову нравилось разговаривать с этой свежей, нетронутой девушкой, которая точно заражала своей молодостью даже степенные покои Марьи Степанны. — У нас скучно, — говорила Верочка, несмело взглядывая на Привалова. — Почему скучно? — Да так, никого не бывает почти. — А знакомые? — «Да кто у нас знакомые? У папы бывают золотопромышленники только по делам, а мама знаете только со старухами да старцами. Два-три дома есть, куда мы ездим с мамой иногда, но там еще скучнее, чем у нас. Я замечала, что вообще богатые люди живут скучнее бедных. Прав, скучнее». «А ведь это верно», — засмеялся Привалов. «А если бы вам предложили устроить все по-своему, вы как бы сделали?» Верочка не ожидала такого в опроса и недоверчиво посмотрела на Привалова. Но его добродушный вид успокоил ее, и она наивно проговорила. — Я бы устроила так, чтобы всем было весело. — Да, мама считает всякое веселье грехом, но это неправда. Если человек работает день, отчего же ему не повеселиться вечером? Например, театр, концерты, катание на тройках. Я люблю шибко ездить, так, чтобы дух захватывало. в разве не бываете в театре? Очень редко. Ведь мама никогда не ездит туда, и нам приходится всегда тащить с собой папу. Знакомых мало. А потом приедешь домой, мама дня три дуется и все вздыхает. Зимой у нас бывает бал. Только совсем не то, что у Лиховских. Я в прошлом году в первый раз была у них на балу. Весело, прелесть. А у нас больше купцы бывают, и да только пьют. Мало-помалу Привалов вошел в тот мир, в каком жила Верочка. И он часто думал о ней. Какая она славная. Надежда Васильевна редко показывалась в последнее время. И если выходила, то смотрела усталую скучающую. Прежних разговоров не поднималось, и Привалов уносил с собой из Бахаревского дома тяжелые неприятные раздумья. Раз, когда Привалов тихо разговаривал с Верочкой в синей гостиной, издали послышались тяжелые шаги Василия Назарыча. Девушка смутилась и вся вспыхнула, не зная, что ей делать. Привалов тоже почувствовал себя не особенно приятно, н а всех выручила Марья Степанна, о в которая как раз вошла в гостиную с другой стороны и встретила входившего Василия Назарыча. Старик, заметив Привалова, как-то немного растерялся, а потом с улыбкой проговорил. — Ну, ты что ж ко мне-то не заходишь? — Да вы все были заняты, Василий Назарыч. Занят — Заняты-заняты, т ы верно. — А ты заходи. Старик остался в гостиной, и долго разговаривал с Приваловым о делах по опеке и его визитах к опекунам. По лицу старика Привалов заметил, что он недоволен чем-то, но сдерживает себя и не высказывается. Вообще весь разговор носил сдержанный, натянутый характер, хотя Василий Назарчи старался казаться веселым и приветливым по-прежнему. — А где же Надя? — спросил старик Марью Степанну. о в — Да ей не здоровится что-то, — подобрав губы, ответила Марья Степановна. — Все это от ваших книжек. Читает, читает. Ну и попричится, что ни на есть. Бахарев рассмеялся и, взглянув на Верочку, любовно проговорил. — Ну а ты, коза, в книжку не читаешь? — Оставь ты ее ради Христа. Вступил с м а р ь с т е п а н а за свою любимицу, которая до ушей вспыхнула самым ярким румянцем. После этой сцены Привалов заходил в кабинет к Василию н а з а р ч у где опять все время разговор шел об опеке. Но, несмотря на взаимные усилия обоих разговаривавших, они не могли попасть в прежний хороший доверчивый тон, как это было до размолвки. Когда Привалов рассказал все, что сам узнал из бумаг, взятых у Лиховского, старик недоверчиво покачал головой и задумчиво проговорил. — Все это не то. Нет, не то. Ты бы вот на заводы-то сам съездил поскорее. А поверенного в Мохов послал. Пусть дворянской опеке наведет справки. Все же лучше будет. У Лиховского тоже было довольно скучно. з о с я хмурилась и капризничала. Лоскутов жил в узле вторую неделю и часто бывал у Лиховских. О прежних увеселениях и забавах не могло быть и речи. Половодов показывался в гостиной Зоси очень редко и сейчас же уходил, когда появлялся Лоскутов. Он не переваривал этого философа и делал равнодушное лицо. «Отчего вы не любите Максима?» — допытывала Зося. Но Половодов только поднимал плечи и издавал неопределенные м ы ч а н и е Скоро Привалов заметил, что Зося относится к Надежде Васильевне с плохо скрытой злобой. Она постоянно придиралась к ней в присутствии Лоскутова, и ее темные глаза метали искры. Доктор с тактом истинно светского человека предупреждал всякую возможность вспышки между своими ученицами и смотрел как-то особенно задумчиво, когда Лоскутов начинал говорить. «Тут что-нибудь кроется», — думал Привалов. Однажды в середине июля, в жаркий летний день, Привалов долго и бесцельно бродил по саду, пока не устал и не забрался в глубину сада, в старую обвалившуюся беседку. Он долго мечтал здесь, не замечая, как бежало время. Тихий разговор вывел его из задумчивости. Кто-то шел по узенькой аллее прямо к нему. Едва он успел сообразить всю невыгодность своей позиции, как из-за шпалеры темно-зеленых пихт показала стройная фигура Надежды Васильны. Она шла рядом с Лоскутовым. Привалов хотел выйти из своей засады, но почему-то остался на месте и только чувствовал, как встрепенулось у него в груди сердце. — Сядем здесь, Максим. Я устала. Послышался голос Надежды Васильны, и затем она сейчас же прибавила. — Я не желала бы встретить Привалова. — Почему? — спрашивал Лоскутов, усаживаясь прямо на траву. — Он мне нравится. Очень хороший человек. Привалов очутился в некоторой засаде, из которой ему просто неловко было выйти. «Сядем!» — резнуло его по уху своим слишком дружеским тоном, каким говорят только самыми близкими людьми. — Привалов действительно хороший человек, — соглашалась девушка. — Но нам с тобой он принес немало зла. Его появление в узле разрушило все планы. Я целую зиму подготавляла отца к тому, чтобы объявить ему, ну, что мы... Надежда Васильевна тихо засмеялась, и до Привалова долетел звук поцелуев, которыми она награждала философа. Вся кровь бросилась в голову Привалова, и он чувствовал, как все закружилось около него. Я все-таки не понимаю, чем тут провинился Привалов. сказал Лоскутов. А тем и провинился, что отец и мать сходят с ума от одной мысли породниться с Приваловым. Да ведь отец, кажется, разошелся с ним. Разошелся. Но ведь ты не знаешь совсем, что за человек мой отец. Теперь он действительно очень недоволен Приваловым, но это еще ничего не значит. Привалов все-таки остается Приваловым. Именно. Именно. — повторила Надежда Васильевна вопрос Лоскутова. — А это вот что значит. Что бы Привалов ни сделал, отец всегда простит ему в с ё И не только простит, но последнюю рубашку с себя снимет, чтобы поднять его. Это слепая привязанность к фамилии, какое-то благоговение пред именем. Логика здесь бессильна. А человек поступает так, а не иначе потому, что так нужно. Дети так же делают. Но ведь это не дети, Надя. Разница в том, что у этих детей все средства в руках для выполнения их так нужны. Но ведь это только со стороны кажется странным. А если стать на точку зрения отца, пожалуй, смешного ничего и нет».